ЭПИЛОГ Три с половиной года спустя Я сидела на берегу и играла с Марином, чудесным светловолосым д р а к о ш к о й моим озорным непоседой и любимым сыном. Это лето в в Айнберге выдалось ветреным, поэтому панамку Марина все время куда-то уносила. Вот и сейчас ее н е с л о к ногам Диаронда. «Папа!» — обрадовался Марин и бросился в объятие к императору. Владыка з а к р у ж и л сына и расцеловав, на руках с ним подошел ко мне. Теперь была моя очередь принимать поцелуи. Дерон сел рядом с нами на плед. Импровизированный пикник в честь трехлетия Марина. Месяц назад у меня был выпускной в экономическом училище. Теперь я намного больше узнала о т и м е р и с е вела дела а й н б е р г а с энтузиазмом и интересом. Я любила свою жизнь и пока не хотела ничего менять. Впрочем, Дерон-то не настаивал, Дворцовыми делами занималась Фиона, у нее опыт, стаж, в конце концов. Она еще молодая и энергичная, а все в т и м и р и с е и так знали, на ком женат император. Марин часто бывал во дворце. Он был принцем, а я Бранесси. Мне нравилась жизнь у моря тихая, размеренная и счастливая. Хотя больше 50% своего времени, я вынуждена находиться во дворце, участвовать в городских мероприятиях, веселиться на балах, принимать послов, и прочие прелести жизни жены-владыки. Мы с Диарондом жили вместе, либо во дворце, либо здесь у меня. к о г д а император переходил во дворец порталом для решения государственных вопросов, а после или забирал меня, или сам возвращался. Благо он туманный дракон, и построение порталов для него было обычным и простым делом. Мне нравилась свобода, нравилась жизнь у моря. С моим мышлением, с доверчивостью я не знала, когда я смогу стать императрицей, поэтому Диаронд не торопил меня. Обряд единения мы провели почти сразу же, символично, в день первых свадеб. Хотя это уже было формальностью, ведь парные татуировки значили гораздо больше. Они передали мне частичку магии и увеличили продолжительность жизни, с р а в н я в с драконьей. Я училась понемногу пользоваться своими способностями, но хватало их только на применение в быту. Впрочем, я была невероятно рада этому. После родов мы проверили мою принадлежность к высшим расам. Я действительно человек. Вот так наш мир своеобразно поменял магические законы, попросту сломав их. Ведь по магическим законам раса всегда передается по более сильной магии. К слову о моих родителях. Мы с Диарондом забрали их сразу же после обряда единения. Они до сих пор немного шокированы реалиями этого мира. Мама особенно. Она ведь потомок демонов. Но, в общем-то, безмерно рада и моему воскрешению, и внуку. Теперь они живут в уютном доме в Баронстве, тоже на берегу моря. и часто гуляют с внуком. На берег пришла няня и увлекла Марина. Зато у нас появилась возможность поговорить. Впрочем, Диарон-то не был расположен к разговорам. т о т же полез меня целовать. Я, смеясь, отстранилась. «У меня для тебя новость». «Ты готова стать императрицей?» Удивился владыка, и я закатила глаза. «Нет же. Я... В общем, ты не против дочери?» Ну, или еще одного сына?» Глаза дракона нужно было видеть. Император подхватил меня на руки и закружил. Он целовал меня, благодарил и вновь целовал. Опустив на плед, Диарон прижал меня к себе и возбужденно прошептал. «На этот раз я не упущу ни одного мгновения быть хорошим отцом и мужем, заботиться о тебе с самого начала беременности». Я кивнула. Я знала это. Ведь теперь, когда проклятие разрушено, Я знаю совершенно другого Диаронда. Нежного, чуткого, заботливого. И я знаю, что буду любить его всегда. Потому что он моя жизнь. Конец. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию...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 медиакнига.ру